Саптан лежал мертвый около своего отца, и цвет заданганской аристократии покрывал своими трупами залитый кровью пол. Моей первой мыслью по окончании битвы было разыскать Кантос Кана. Оставив Дею Торис на попечение тар Тарстаркаса, я забрал десяток воинов и поспешил в подземные темницы дворца. Тюремщики присоединились к сражающимся в тронном зале, и поэтому мы не встретили никакого сопротивления. Я громко звал канта скана в каждом коридоре, в каждом каземате. Наконец я услышал издали слабый ответ, и, направляясь по звуку, мы скоро нашли его в темной и смрадной дыре. Трудно описать его радость, когда он увидел меня. услыхал об удачном сражении, отдаленные звуки которого достигали его темницы. Он рассказал мне, что воздушный патруль захватил его в плен раньше, чем он достиг высокой дворцовой башни, так что он даже не видел Саптана. Замки и цепи, которыми он был прикован к стене, были так массивны, что наши попытки перерезать их не привели ни к чему. По его совету я вернулся наверх. чтобы выискать среди убитых трупы тюремщиков и снять с них ключи. К счастью, среди первых же трупов, которые я осмотрел, я нашел тюремщика, и вскоре Кантас Кан поднялся с нами в тронный зал. С улиц города доносились до нас звуки ожесточенного боя. Тарс Таркас поспешил туда, чтобы командовать битвой. Кантас Кан отправился с нами в качестве проводника, а зеленые воины рассыпались по дворцу в поисках добычи и врагов. Дея Торис и я остались одни. Она опустилась на золотой трон, и когда я обернулся к ней, ее бледное лицо озарило слабой улыбкой. — Существовал ли когда-нибудь такой человек, как ты? — воскликнула она. Я знаю, что на Барсуме никогда не было подобного тебе. Неужели у вас на земле все люди такие? Один в чужой стране, преследуемый и подстерегаемый со всех сторон, ты сумел в несколько месяцев сделать то, чего не удалось ни одному человеку на Барсуме за все века. Ты соединил дикие зеленые племена, кочующие по морскому дну, и уговорил их сражаться в качестве союзников Гелиума. «Объяснить все это очень нетрудно, — Дея Торис, — ответил я, улыбаясь. Все это сделал не я, а любовь. Любовь к Дее Торис — огромная сила, которая может произвести еще большие чудеса, чем те, которые ты видела». Румянец покрыл ее прелестное лицо, и она ответила, «Теперь ты можешь это говорить, Джон Картер, и я могу слушать тебя, потому что я свободна!» «И я скажу еще больше, пока опять не будет поздно», — ответил я. «Много невероятных вещей делал я в своей жизни, но никогда в самых смелых и диких моих мечтаниях Не снилось мне, что я завоюю Дею Торис для себя, потому что никогда не снилось мне, что может существовать на свете такая женщина, как принцесса Гелиума. То, что ты принцесса, не смущает меня, но то, что ты, ты заставляет меня с трепетом просить тебя быть моей, моя принцесса. Не должен смущаться тот, кто заранее знает ответ. Ответила она, встав и положив свои руки мне на плечи. Я обнял ее и поцеловал. Так среди дикого гула сражения, где смерть собирала свою ужасную жатву, обручилась Дея Торис, дочь тысячи джедаков, с Джоном Картером, джентльменом из Вергинии.